Глава шестнадцатая Я оторопела от абсурдных обвинений и неожиданной вспышки ярости. Ничего рассказывать о Виоре я не могла, как и об остальных событиях, но иногда даже молчание расценивается как согласие. А некоторые ревнивцы теряют объективность суждения и слетают с катушек. «Мамочки, да ничего же не было!» В ужасе проследила, как мужчина жахнул по сараю с густком огня, и все вокруг моментально вспыхнуло. Как тогда на постоялом дворе, когда дракон решил, будто я там развлекалась. Пикнуть не успела, как меня сгребли в охапку и тащили в развернувшийся портал. На этот раз перемещение было недолгим. Макс загрузил меня на двуспальную кровать с парчёвым покрывалом и сбежал, оставив в одиночестве. Похоже, этому фокусу он научился лучше всего. Я огляделась, изучая новое место заточения. В противовес прошлому, оно изобиловало кричащей роскошью, которую я прежде только в кино видела. Не спальня, а будуар королевы. Фрески, расписные потолки, резная мебель, картины, статуи и вездесущая позолота. Округлые стены наводили на мысль, что я нахожусь внутри башни. И я не ошиблась в предположении, когда вышла на балкон, с которого открывался вид на Кресные земли. Ну что, Аля? Хмыкнула вслух, когда обошла прилегающие территории. «Теперь ты на собственной шкуре узнаешь, каково приходилось принцессам, которые угодили в лапы к дракону». Башня являлась частью замкового комплекса в привычной драконовой манере, ютившегося на уступе скалы. Только стояла в отдалении и отличалась от других строений отсутствием дверей. Попасть сюда можно только по воздуху или порталам. Учитывая мои скудные способности к магии, выбраться самостоятельно я не смогу. Если только летать научусь. Но ну и тогда уткнусь лбом в защитный барьер, закрывающий башню по периметру. Зато внутренние убранства дышала богатством и было пронизано магией. Купальня с бассейном, библиотека, зимний сад, столовая, две гостиные и гигантская спальня. Технический прогресс в башне обеспечивал магия. В кранах текла горячая и холодная вода, вещи очищались от грязи в специальном шкафу, а еда появлялась на столе три раза в день. В остальное время радоя напитками, фруктами и сладостями. Живи в своё удовольствие и занимайся, чем хочешь. Если честно, подобная роскошь вызывала больше отторжения, чем заброшенный дом. Там я хотя бы гуляла. где вздумается. И хоть в этом чувствовала свободу. А прозябать в четырёх стенах не по мне. Вот только выбора никто не предоставил. Дракона исчез и не появлялся неделю. Сначала я на него злилась, затем начала переживать. Где он? Всё ли в порядке? Не натворил ли глупостей из-за дурацкой ревности? В кабинете, совмещённом с библиотекой, Я нашла чистые листы и карандаши. Они стали отрадой и способом выплеснуть эмоции через картины. Максимус Биротокс навязчивым образом преследовал меня на рисунках. То он бешено негодует, как в нашу первую встречу, то хитрит, пытаясь шантажировать едой, дерзит, делая сомнительные предложения, или же нахально улыбается, смотря темнеющим взглядом. За неделю изоляции я одичала И даже и до любовных романов добралась, какими изобиловала библиотека. Нет, чтобы учебную литературу там хранить, а то одни слезливые истории попадались, о любви. а не существующей любви. На восьмую ночь произошло то, чего я испугалась даже и котты. Начну с того, что я много времени проводила на крыше, предназначенной для посадки и взлёта драконов. Так вышло, что вечером засиделась там допоздна и задремала. А во сне пришёл Виор и сразу же накинулся на меня с нелепыми обвинениями. Альмира ты с ума сошла, когда натравила на меня дракона? Фальцетом завязал он, как только привиделся. Неужели нельзя было пораньше найти место, где бы я к тебе пробился? В каком смысле? Хватит кричать. Я опешил от несюетной наглости. Ты бросил меня на растерзание Бератоксу, даже имени его не сказал, а теперь чего-то там требуешь? «Ты в своем уме? Кого я натравила, если ты запретила о себе рассказывать?» «Но Макс же как-то вычислил меня и теперь ловит по всей Дории!» Зло огрызнулся вампир. «А я тут при чем?» Пожала плечами. «А вот ты как раз и при чем!» «Живо рассказывай, что между вами произошло!» Рявкнул Виор, и у меня не осталось выхода, как подчиниться приказу. «Истинная пара, значит», — пробормотал вампир, выслушав избивчивый рассказ. Ачуметь. Вот я влип. Теперь понятно, какая возжа Макса под хвост усила. Значит так. Убеди его, что месть бессмысленна. Между нами ничего не было. А ты сама погибнешь, если со мной что-нибудь случится. Как это погибну? Элементарно. Ты ещё неразумное дитя по вампирским меркам. Мне надлежит следить за тобой, обучать премудростям магии крови и прочим нашим штучкам. Пройдут десятилетия, прежде чем ты обретешь самостоятельность. Я снимаю запрет на разглашение информации о прошлом и обо мне с Альмирой. Зови дракона и делай, что хочешь, лишь бы он прекратил глупую охоту. Звать дракона? Как? Как? Мысленно. Создай его образ в голове и зови, пока не откликнется. Если услышит и примчится, значит, Максимус действительно твоя истинная пара.